Глава 14. Прошёл вечер, настала ночь, но изгои не появлялись. Только не случилось бы чегось не дотёпами. Правда, уговаривались ждать трое суток, но всё же тревожно. Не рано ли отпустил? Их ещё надо на верёвке дона да короткой. С наступлением темноты ворота города заперли. Мрак поднялся в свою комнату. Разулся, рухнул на ложе. Усталое тело сладко ныло. Чувствуя, что засыпает, заставил себя подняться, запереть двери и окно. А дверь вообще хотел подпереть поленом, да не нашел подходящего. Мало ли кто сумеет подобрать ключ или пролезть как. Таргита считал его подозрительным, но ни что в волчьей натуре не позволяло полагаться на счастье, на удачу. Он часто ссыпался на овось, но сам же избегал его всюду, где мог. Удача приходит к тем, кто работает до седьмого пота и предусматривает все. Правда тогда удача уже называется успехом. Но он не спорил, когда дурни желали ему удачи, тем самым оскорбляя его. Простите, боги дураков, они же не виноваты, что дурни, а дурни не различают успех и удачу. К тому же их всегда больше. Попробуй всех перебить, земля обезлюдеет. Он проснулся внезапно. Что-то подсказало, в комнате кто-то есть. Сквозь приспущенные веки взглянул на дверь. Та заперта на засов. Но однако чувствовалось лёгкое движение воздуха. Оно и разбудило. Он мог спать под грохот лавины, но даже несмотря на страшное изнурение, по-прежнему просыпался от малейшего подозрительного шороха. Мрак заставил себя лежать недвижимо. Чуть слышно скрипнула. Кто-то был уже возле постели. Ему показалось, что в темноте обрисовалась фигура. Слабый лунный свет блеснул на лезвие ножа. Короч ударило в голову и мгновенно вздуло все мышцы. Движимый страхом, он метнулся навстречу незнакомцу. Пальцы устремились к руке с ножом. Другой рукой ухватил чужака за пояс, сжимая кисть одной рукой, другой поднял нападающего на уровень груди, с размаха швырнул в окно. Раздался грохот, полный тишине ночи оглушительный, будто палица бога крушила лес. Резко, а затем дикий протяжный крик. который длился больше, чем понадобилось снова лечь и укрыться одеялом. Далеко внизу был чавкающий удар, будто баба бросила кучу мокрого белья на камне. Слышно, как хлопали ставни, донёсся топот ног, возбуждённые голоса. Чуть позже загремели тяжёлые шаги по лестнице. Кто-то громко и настойчиво постучал в дверь. Мрак ответил злым сонным голосом: "Я заплатил за ночь, пошли к черному богу". В коридоре орали, дёргали дверь, что-то требовали. Он сказал громче: "Если я ещё раз вылезу из-под одеяла, довольно вшивого надо сказать, все выпорхните в окно вслед за первым". В коридоре стихло. Шаги удалились. Мрак снова заснул. Снилось ему на удивление мирно, словно был Таргитаем или даже Олегом. Бабы, овцы, книги, Утром, когда вымылся и оделся, на улице перед постоялым двором собралась, как ему показалось, половина города. Все смотрели только на него. На каменных плитах двора было чисто, только в щелях земля потемнела, впитав воду, да приняла коричневый оттенок замытой крови. Хозяин постоялого двора подошёл угрюмый и злой. У меня нечасто разбивают окна. Придётся заплатить ещё и за ремонт. Мне? удивился мрак. Я к твоему окну и пальцем не притронулся. А как же какой-то дурак прошёл через мою комнату и вылез в окно, которому ты дал ключ от моей комнаты? А что за обычай на твоём постоялом дворе давать ключи от чужих комнат? Он говорил громко, видел заинтересованные лица. Хозяин съёжился, сказал торопливо: "Да-да, случилось какое-то недоразумение. Я сам всё исправлю". А мрак повернулся к толпе и сказал громко: Кто-нибудь знает, где я могу найти вора, который побывал у меня в комнате и спёр пояс? Все исчезли с такой скоростью, словно были призраками. Только что стояли, щёлкали хлебалами, глаза блестят, на рожах интерес такой, что хоть карманы всем повыверни, ноги два произнёс эти слова, как вся улица опустела. Нахмурившись, он пошёл прямо посредине, высматривая, вслушиваясь, видя высокую фигуру в одежде из звериной шкуры, Саадники, что неслись посреди улицы и хлестали плетнями всех, кто не успевал шарахнуться с дороги, поспешно прижали коней к стенам. Проехали, обдирая о камень колени, но и потом их глаза оставались встревоженными. У чужака лицо спокойное, но из тёмных, как вода в лесных озёрах, глаз смотрит смерть. Он увидел то, что высматривал. Молодой парень вынырнул из толпы, остановился, глядя на мрака. И постоял ровно столько, чтобы тупой варвар заметил и узнал пояс. Первое движение мрака было даже не орать: "Держи, лови, хватай! Народ здесь себе не поможет, в соплях путается, три пальца не сочтёт". А обернуться волком и в три прыжка догнать и сомкнуть челюсти на тонкой хрупкой шее. Парень медленно пошёл по другой стороне улицы, держа глаз на варваре. Мрак двинулся к нему, но как только ускорил шаг, вор прибавил ходу. Все понятно, куда-то заманивает. Для того и пояс украден. Хотя того, кто украл, сейчас уже закопали, если здесь закапывают, а не распинают на столбах. Но тот, второй, что подобрал пояс из руки убитого, жаждет увидеть его не на улице. Давно не слышал о тебе, Агимас. Пробормотал Мрак. Холодок скользнул между лопаток, словно острие ножа уже коснулось кожи. Одноглазый Врак следует за ними по пятам. Чудом удаётся избегать его когтей, чудом побеждают, но тот лишь с каждым разом становится сильнее и опытнее, а ловушки расставляет всё смертоноснее. Мрак впервые ощутил, что ему не хватает друзей. До этого тащил их и спасал, но сейчас как нельзя больше пригодились бы магическая мощь Олега и победоносный меч Таргитая. Переходя из переулка в переулок, он вышел на площадь. Парень оглянулся в последний раз, Мраку показалось, что вор оскалил зубы. В доме напротив раскрылись двери. Вор шагнул через порог и пропал. Над дверью красовался щит с цветным изображением окрока. Харчевни везде одинаковы, как и корчмы. И в любом городе, при любом правителе, в любом племени их больше, чем храмов. Мрак, набычившись, чувствуя, как тяжёлая кровь раздувает мышцы, пошёл к двери, где явно ждёт ловушка. Но всё-таки мы не избегаем встречи с тобой, Агимас. Перед ним возник словно из воздуха и загородил дорогу молодой парень, полуголый, как многие в городе, но со странно белой кожей, белым лицом и белыми волосами. Даже глаза были серо-голубыми, как вода в северных морях. Его взгляд был оценивающим, как и взгляд мрака. Тебе надо держаться от них подальше, сказал он негромко. Мрак помярещилось доброжелательство, но он не позволил природной подозрительности ни то, чтобы взять волю, даже высунуть кончик носа. "Я пришёл за своим поясом", ответил мрак. "Там две дюжины воинов. Тебя убьют прежде, чем ты скажешь мама. Не трать времени", сказал мрак. "Лучше пусть вынесут пояс сами. Я могу что-то сломать. Я бываю очень неловким, даже дюжины неловким". Парень, сожалеюще покачал головой. Ты безумен. Там сильнейшие. Я ещё не видел, чтобы в одном месте собиралось столько головорезов. Мрак пожал плечами. То есть с ними? Что ж, тебя похоронят вместе, в достойной компании. Ты что? Совсем дурак? Как ты думаешь уцелеть? В тёмных глазах оборотня играло грозное веселье. Не знаю. Если не сумею, то яму для меня придётся рыть очень большую. Я возьму с собой не меньше половины этих сильнейших и храбрейших. Он пошёл прямо, не отводя взора. Парень невольно посторонился. Мрак прошёл, задев его плечом. Спина напряглась, уши ловили каждый шорох, но тот стоял недвижимо. Затем тот же негромкий голос стал совсем грустным. Меня зовут Аварис. Мы могли бы подружиться, если бы было время. Мрак медленно поднимался по расшатанным ступенькам. Что ж, Впереди его ждет смерть, хуже того могут изувечить. Он будет ползать с перебитыми ногами. Сколько видел на улицах с протянутыми руками бывших отважных воинов, ветеранов битв. Холодок по спине, лапа страха на сердце. Если бы увидеть другую дорогу, но пока только это. Он вошел в Корчму. Там ели и пили за всегда то и каких встречал во всех городах и весях. Однако спина одного показалась знакомой. Мрак замедлил шаг, страх уже не касался сердца, а сдавил с такой силой, что стало трудно дышать. С каждым шагом сильнее ощущал запах гари. К нему примешался и поглотил всё запах горелого мяса, человечьего мяса. Незнакомец обернулся, словно услышал шаги, или же предупредили взгляды его людей. Сердце мрака остановилось вовсе. Он же столько ошибся насчёт противника. Смертельно ошибся. Не Агимас. На него осмотрел Мордух. У колдуна вместо лица была черная обгорелая маска. В щелях, где когда-то были глаза, полыхал адский огонь. Выходец из приисподней и сейчас был на колен. С него сыпались чешуйки горелой плоти. Давно не виделись. Мало били, удивился Мрак. Ладно, вздунем еще. Он придвинул лавку и сел. Мордух сидит напротив. С правой и слева мгновенно очистились места. Они оказались за столом одни. Все головы в корчме были повёрнуты к ним, но кое-кто из случая на затесавшихся в недоброе время поспешил выскочить. Пора вернуть долг, прохрипел Мордух. Он словно сдерживал крик жгучей боли. Его отпустили на время из адского пламени, но раскалённые угли жгали изнутри и не затухали. Для меня прошла вечность. Я всё ещё в том огне. Тёмные глаза мрака смотрели без тени сочувствия. Ты пошёл за шерстью, вернулся стриженным. Так бывает. Забыл, что нам уготовил. И почти, да, почти прикончил нас. Так кто я? Хм. Да, конечно. Тебе можно. Ещё не вечер, напомнил Мордух. У ящера, согласился Мрак. Но здесь для тебя ночь. Я не знаю, как тебя отпустили в мир живых. Черная головешка вместо головы дернулась. Я щердал мне шанс: если я принесу твою голову и головы еще двоих зверей, то огонь в моей яме погаснет. Может быть. Пояс у тебя? Мардух кивнул. Да. Разве варвар может стерпеть такое оскорбление? И великий колдун признал Мрак. Правда равных тебе нет. Я еще не слыхивал, чтобы мертвые вот так появлялись среди живых. Об этом буду долго рассказывать. Он не ошибся. Мордох себя любил, обожал, любил слушать о себе хвалебные, любил, когда часто упоминали его имя. Сейчас, несмотря на муки, сжигающие в внутренности раскалённые угли, всё-таки слушал. Обгорелые кости, что когда-то были пальцами, дёргались, сухо постукивали по крышке стола. Перед ним пусто, хотя перед другими, о которых говорил бледный юноша, аварис Громаддились гроды костей, словно каждый в одиночку съел кабана. А может и съели, кто знает, откуда привёл эту мразь колдун. Горячая струйка пота побежала по спине. Он уже не мог смотреть в жуткие глазницы, где бушевало адское пламя. Страх расползался по всему телу. Он всегда не долюбливал мёртвых, так говорил, на самом же деле страшился до темноты в глазах. А этого мертвеца худшего из всех. Не хотел бы увидеть ни за какие пряники. Люди за столами уже опустили ладони на рукояти мечей и ножей, иные сели так, чтобы в любой момент быстро выхватить оружие. Их было не меньше двух дюжин, а отборными бойцами выглядели в самом деле. Ладно, сказал Мрак, я не пойму, с чего я сегодня добрый. Наверное, к дождиу. Здесь дожди бывают. Ты можешь отдать пояс и убраться обратно. В целом. Кроваво-красные впадины глаз мордуха загорелись так, что всё чёрное лицо пошло багровыми пятнами, будто раскалённые угли начали прожигать кожу. "Уверенная речь", процидил он сквозь остатки зубов. "Ты не заметил, сколько вокруг тебя народу?" Мрак сделал вид, что только сейчас заметил. "Они тоже мертвеки? Зачем?" "У смерти среди живых немало помощников, вольных и невольных". Ты удивишься, узнав сколько их. Хм. Тогда, как я уже говорил, могилу придётся рыть большую и глубокую. Мардук сказал медленно, с расстановкой. Ты хотел пояс? Что ж, бери. Вот он. Он наклонился, обдав мрак отошнотворным запахом горелого мяса. Тот не шелохнулся, и Мардук, не опуская глаз, вытащил из-под стола плетёную корзину. По чистой тряпкой блеснули булатные бляхи на его широком, сшитом в три слоя ремне. На обгорелом лице появилась широкая трещина, оттуда пахло жаром. На стол выпали гаснущие на лету искорки. Несмотря на дикую боль Калдонус Михалса настолько был счастлив расквитаться с врагами. "Ну что же ты? Жалеешь, что меня убить невозможно? На этот раз даже магией?" Мрак медленно протянул руку. В голове метались, как зайцы, и сталкивались лбами глупые мысли, а умных у него отродясь не было. Обьет мордух его сейчас, или велит убить другим, или жаждет как-то потешиться. Одно ясно: живым из этой комнаты не выпустит. Он уже выпустил однажды. Мрак все так же не отрывая взгляда от колдуна, туго поясился и в нем защелкнул булатную пряжку размером с небольшой щит. ощутил надежность толстой кожи, укрепленной железными пластинами. каждая сощит молодой черепахи. внезапно глаза Мардуха сузились, мышцы вздулись, а кожа лопнула, обнажив окровавленную плоть. за столами начали подниматься, ожидая сигнала. мечи поползли из ножен, глаза каждого были на Мардухе. до двери шагов десять. пройти их не смог бы даже Таргитай с его всей истребляющим мечом, не смог бы Олег с волшебным жезлом. Сейчас мордух велит схватить, чтобы самому вырвать глаза. Мордух начал приподниматься со словами: "Убейте". Мрак ударил кулаком в лицо, перевернул стол и выпрогнал в окно, выставив перед собой корзину. Рама треснула и разлетелась в щепки. Жуткий страх охватил, когда вылетел в пустоту. Сердце замерло в смертельной тоске. Он всегда боялся высоты. Потому лететь на змее было не радостью, как дурному таргитаю, а мукой. И сейчас похолодел так, что на землю рухнул глыба льда. Он ударился от твёрдо. Быстро откатился. Из дверей выскочили один за другим вооружённые, сопящие, со зверелыми лицами. Мрак подхватился на ноги и встретил их молча расчётливо. Теперь он был на родной земле, она вся родная. Стоял твёрдо. А кто попытается, что ж, Тургитай тоже любит намечтать себе золотые горы. Четверо остались распластанные, как жабы на дороге, ступеньки забрызгало красным. Остальные, похоже, наконец-то поняли, что немногословным может оказаться не слаще ревущего в ярости. Там в глубине коридора крики, звон оружия, но оттеснились с бледными лицами, не выходили. Мрак бросил секиру и выдернул из-за плеча лук. В пустом проёме окна появился мордух. Как раз в момент, когда Мрак натягивал тетиву, звонко щелкнуло по пальцам. Колдун не успел понять, что ударило и смогло проломить грудную кость его, бессмертного и неуязвимого в мире живых, но защищённой магией груди полыхнул настоящий огонь. Он выкрикнул страшно: "Ты увидел, увидел меня". "Ну-ну", поочрил Мрак. "Так пусть же так ясно увидишь и свою смерть". Чёрная кровь хлынула изо рта. Мордух ухватился за раму, удерживая себя на ногах, прохрипел, выплёвывая кровь. "И пусть это будет часто!" Он начал опускаться, но ещё до того, как исчез из поля зрения, чёрная кровь превратилась в чёрный дым. Тот брызнул изо рта, ушей, глаз, колдуны исчез, обратившись в дым. Лицом мрака осталась таким же угрюмым. Повезло, что Мордух встретил первым его оборотня. Не помог бы ни меч, ибо пьёт кровь только живых, ни магия Олега, она только для белого света его существ. Но он, человек-волк, знает единственное уязвимое место себе подобных: оборотней-урдалаков, нежити, выходцев из преисподней. И в колчане среди боевых стрел всегда хранится одна с серебряным наконечником. Может быть, такая же пригодится для себя. Когда возвращался к постоялому двору, повстречал каража. Похоже, мальчишка просто ждал его, но не желал показывать, что привязался к варвару. На встречу двигалась группа всадников в дорогих плащах и блестающих доспехах. Ехали по хозяйски, народ шарахался к стенам. Мальчишка что-то кричал сзади, но мрак был слишком погружен в тягостные думы, а волчить чутье, остерегающее от опасности, молчало. Он очнулся, увидев занесенную плеть. Другой всадник перехватил первого за кисть. Брось! Ты забыл, что случилось с Гараном? Первый оскалил зубы. "Пусти! Я видел, как тот варвар повредил Гарана, поэтому он с такой силой выдернул руку, что второй всадник едва не слетел с коня". Но мрак уже очнулся, выходя из размышлений, расправил плечи. Глаза всадника расширились, а другие ахнули и задержали дыхание. Варвар словно сошёл с портика княжеского дворца. Где статую легендарного основателя вечного города, истребителя чудищ, первочеловека? Ты носишь меч, указал мрак. А кто берёт его в руки, тот должен уметь пользоваться. Садник сказал свирепо: А умеешь ли пользоваться секирой ты? Проверь, предложил мрак. Садник с радостной усмешкой потащил из ножен меч. Мрак, неспешно не отрывая глаз от противника, вытащил из ременной петли секиру. Опять среди всадников был такой вздох изумления, словно ахнули и кони. Но на варвара смотрели уже как на обреченного к закланью быка. Вот это хорошо, сказал всадник. Он победно оглянулся на друзей. Видели? Эти медведи чего-то стоят с их лесной силой, но когда дело коснется благородного оружия... Сзади мальчишечий голосок заорал усточно: "Мрак, ты одурел? Они с детства учатся владеть мечами!" А этот у них сильнейший. Мрак развёл плечи, стараясь проделать это помедленнее, чтобы в самом деле походить на неуклюжего медведя. Это ничего, главный богатырский удар. Но ты не умеешь, зарещал Караш. Умение для слабых. Сильному умений не надобно. Он повернулся к противнику, усмешку едва сдерживал, слишком уж всех на виду, кто что думает. Мальчонка в отчаянии. Те дурни в блестящих доспехах уже делят его шкуру, толпа безмолвствует. Похоже, ему сочувствуют больше. Не потому, что симпатичнее, народ в любом краю сочувствует слабейшему. Когда берёшь в руки меч, должен быть готов, что встретишь человека с таким же мечом или даже острее. И ты должен уметь владеть своим, иначе не стоит цеплять через плечо перевязь с оружием. Воин в красивом плаще и блестящем панцире ожидал неуклюжего варвара. Он и встретил его. Барамир говорил: "Не бойтесь врага, чьи доспехи блестят". Мрак слышал это часто, но слова пролетали мимо ушей. Кто в лесу слыхивал о доспехах вообще? Сейчас Мрак держал секиру обеими руками как дубину, зубы оскалил, перекосил рожу в страшной гримасе. Все так, как народ ждет от него, но это не значит, что это и получит. Щогль с мечом длинным и разукрашенным надменно улыбался. Вокруг уже собралась толпа, его подбадривали криками: "Всё-таки свой!". Щогль сделал выпад, Мрак отбил, но сделал так неуклюже в последний момент, что в толпе заорали, а улыбка Щогля стала шире. Теперь Мрак замахнулся сам. Щогль без труда мог бы отбить, но он сделал ещё эффектнее: отшатнулся, и варвар едва не свалился вслед за своей тяжёлой как бревно секирой. Он взревел в звериной злобе, начал широко рубить воздух, каждый раз едва не падая от своих же богатырских замахов. Щогаль умело управлял конём, отступал, уворачивался. Наконец его меч рассек воздух слишком близко. Мракач отшатнулся запоздало, кончик черкнул по груди, оставив узкую полоску крови. Толпа взорвалась приветственными криками, симпатии перешли на сторону ловкости. Щогаль раскланялся. Его глаза время от времени прыгали к друзьям, а движения становились всё грациознее и эффектнее. Мрак видел, как мальчонка прижимает ладошки к встревоженному лицу, но уже и лицо Щёголя начало меняться, явно готовясь к завершающему удару. Он поиграл с варваром, показал своё умение, оставалось только закончить так же красиво. Его меч замелькал как молния. Мрак, чувствуя, как жизнь повисла на волоске, перехватил секиру одной рукой, Увидел изумление в глазах врага, резко отбил удар и бросил лезвие вниз. Звякнуло, толпа ахнула как один и замерла. Щёголь быстр, успел дёрнуться в сторону, но недостаточно скор. Правое плечо с рукой, ещё сжимающей меч, отлетело на 3 шага, ударилось тяжело о землю, брызнув во все стороны красным. Срубленные на чисто белые кости, быстро заполнившиеся кровью, торчали на том месте, где было плечо. Это длилось лишь мгновение, но тут же у коня подломились ноги, он рухнул с жалобным ржанием. Бедное животное разрублено почти пополам, из страшной раны торчали рёбра, внутренности полезли наружу. Сизы начали на глазах раздуваться. Срубленная по бедро нога в щёгельском сапоге дёргалась в пыли, быстро подтекало кровью. Шогал лежал на спине. Кровь хлыстала из плеча и обрубка ноги. Страшно было смотреть на ещё живого получеловека. "Ты!" прохрипел он. "Ты это запрещённый удар!" "Да?" удивился мрак. "Кем?" "У нас не знают. Будут знать," пообещал мрак. Он легко нагнулся, сорвал с шеи убитого цветной платок, вытер лезвие секиры. Толпа стояла окаменев. Все смотрели то на умирающего, то на чудовищное оружие в огромной волосатой руке. Теперь варвар держал его умело, и по тому, как двигался, видно, что умеет обращаться. И видно, кто с кем играл на самом деле. Врак сказал медленно: "Даже у такого болвана могут найтись друзья, если считают, что он был прав, обижая бедного странника. Это я о себе. То готов обсудить это с этой же секирой в руке". Круг стал шире. Мужские лица начали исчезать. Садники слезали с коней, подходили осторожно, ещё не веря в случившееся. Мрак посоветовал: "Можете принести его в жертву своим богам". "Зачем?" спросил один тупо. "Может быть, в другой раз поможет. Нам боги и так помогают", ответил всадник глухо. "Да". Караж взъежал и прыгал, глаза огромные, как у большой рыбы. О таком даже не слышал. Остались немного, кто смотрел с интересом или даже подбадривающе. Внезапно один грузный мужчина выдвинулся, шагнул к Мраку, запустив руку за пазуху. Мрак насторожился, сжал сикиру крепче. Мужик остановился в двух шагах. Эй, я выиграл на тебе сто монет. Будешь драться еще где? Только с визни. Хороший трюк. Я рад, что разгадал вовремя. Хорошо, что не он, пробормотал Мрак. Мужик показал в усмешке зубы. Для меня тоже. Держи свою долю. Мрак принял при горшке монет, смутно удивляясь этим горожанам. Что за люди? Подошла вторая ночь, изгои не появлялись. Мрак чернее грозовой тучи спать не ложился. Когда крики гуляк чуть стихли, он разделся до нога, открыл окно, притаившись в тьме, выждал, когда улица хоть на миг опустеет, полез через подоконник. Уши подёргивались, ноздри раздувались. В темноте справа по улице он заметил по шорохам и запаху троих мужиков с весёлой девкой. Справа старца и немолодую женщину. Между ними 20 шагов. Луна ушла за тучку, и он рискнул. Ударившись о землю, поднялся уже волком. Не отряхнувшись, тут же неслышными скачками понёсся в тени, вдоль стены. Луна не показывалась, но зачем она? Теперь мир стал иным, миром запахов и звуков. Если днём мудреца отыскать не удаётся, возможно, получится ночью.